А вот, ищи одна сказка. Чудесная рубашка. В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил трёх сыновей на возрасте. Два старших каждый день ходили на охоту.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 Долгое время бродил по лесу, ел ягоды до корендия, наконец выбрался на равнину, и на той равнине увидал дом. Вошёл в комнаты, ходил, ходил. Нет никого. Везде пусто. Только в одной комнате Стол накрыт на три прибора. На тарелках лежат три хлеба. Перед каждым прибором по бутылке с вином поставлена. Иван купеческий сын откусил от каждого хлеба по малому кусочку, съел и потом из всех трёх бутылок Отпил понемножку и спрятался за дверь. Вдруг прилетает орёл, ударился Озим и сделался молодцом. Затем прилетает сокол. За соколом воробей. Ударились Озим и обратились тоже добрыми молодцами. Сели за стол есть. А ведь хлеб да вино у нас початы, говорит орёл. И то правда, отвечает сокол. Видно, кто-то к нам в гости пожаловал. Стали гостей искать, вызывать, говорит орёл. Покажись-ка нам. Коли ты старый старичок, будешь нам родной батюшка. Коли добрый молодец будешь, родной братец; коли ты старушка будешь, мать родная; а коли краснодевица, назовём тебя родной сестрицей. Иван купеческий сын вышел из-за двери. Адеева ласково приняли и назвали своим братцем. На другой день стал орёл просить Ивана купеческого сына. Заслуженную службу. Останься здесь, и ровно через год в этот самый день собери на стол. Хорошо, отвечает купеческий сын. Будет исполнено. Отдал ему орёл ключи, позволил везде ходить, на всё смотреть, только одного ключа, что на стене висел. брать не велел. После того, обратились добрые молодцы птицами орлом, соколом и воробьём и улетели. Иван купеческий сын ходил однажды по двору и усмотрел в земле дверь с заклепким замком. Захотелось туда заглянуться. Стал ключи пробовать, ни один не приходится. Побежал в комнаты, снял с стены запретный ключ, отпир замок и отворил дверь. В подземелье богатырский конь стоит. всёмубранстве по обеим сторонам седла две сумки привешены в одной золото а в другой самоцветные камни начал он коня гладить богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб из-под земли на целую сажень до того Иван купеческий сын спал беспробудно до того самого дня, в который должны прилететь его названные братья. Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое место повесил и накрыл стол на три прибора. Вот прилетели орёл, сокол и воробей. ударились о землю, издевались добрыми молодцами, поздоровались и сели обедать. На другой день начал просить Ивана купеческого сына Сокол сослужите службу ещё один год. Иван купеческий сын согласился. Браси улетели. Тон опять пошёл по двору. Увидел в земле другую дверь, открыл её тем же ключом. В подземелье богатырский конь стоит во всём убранстве. По обеим сторонам седла сумки прицеплены. В одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить. Богатырский конь ударил его копытом и вышиб из подземелья на целую сажень. Оттого Иван купеческий сын спал беспробудно столько же времени, как прежде. Проснулся в тот самый день, когда братья должны прилететь. Запер дверь, ключ на стену повесил, И приготовил стол. Прилетают орёл, сокол и воробей, ударились о землю, поздоровались и сели обедать. На другой день поутру начал воробей просить Ивана Купеческого сына: "Послужи ко службе ещё один год". Он согласился. Братья обратились с птицами и улетели. Иван купеческий сын прожил целый год один-оденёшенник. И когда наступил урочный день, накрыл стол и дожидает братьев. Братья прилетели, ударились о землю и сделалис добрыми молодцами, вошли и поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат Орёл: "Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу. Вот тебе богатырский конь, дарил со всей его сбруёю, и с золотом, и с камнями самоцветными". Средний брат Сокол подарил ему другого богатырского коня. Аменьший брат воробей рубашку возьми, говорит. Эту рубашку пули не берёт. Коли наденешь её, никто тебя не осилит. Иван купеческий сын надел ту рубашку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену прекрасную. объявление было по всему свету объявлено кто победит змея горыныча за того ей замуж идти иван купеческий сын напал на змея горыныча победил его и уж собрался за семитиму голову в дубовый пень Десмегарыноч да начал слёзно молить, просить: "Небей меня до смерти. Возьми к себе в услужение, буду тебе верный слуга". Иван купеческий сын пожалился, взял его с собою, привёз к Елене прекрасной, и немного погодя, женился на ней. А Семягарыныч сделал поваром. Раз уехал купеческий сын на охоту. А Семягарыныч обольстил Зелену прекрасную и приказал ей разведать, отчего Иван купеческий сын так мудр и зелён. Змей горыныч сварил крепкого зелья. А Елена прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала выпрашивать: "Скажи, Иван, купеческий сын, где твоя мудрость?" А на кухне в винике. Елена прекрасная взяла этот веник и украсила разными цветами и положила на видное место. Иван купеческий сын воротился с охоты, увидал веник и спрашивает: "Зачем это ты веник из украсила?" "А затем", говорит Елена прекрасная, Что в нём? Твоя мудрость и сила скрываются. Ах, как же ты глупа. Разве может моя сила и мудрость быть в венике? Елена прекрасная опять напоила его крепким зельем и спрашивает: Скажи, милый, где твоя мудрость? А у быка в рогах. Она приказала вызолотить быку рога. На другой день Иван купеческий сын воротился с охоты. Увидал быка и спрашивает: "Что это значит? Зачем рога у быка вызолочены?" А затем? Отвечает Елена прекрасная: "Что тут твоя сила, мудрость скрываются?" Как же ты глупа. Ну разве может моя сила и мудрость быть в рагах? Елена прекрасная напоила мужа крепким зельем и снова стала его выпрашивать. Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила? Иван купеческий сын и выдал ей тайну. Моя сила и мудрость вот в этой рубашке. После того, уснул. Зелена прекрасная сняла с него рубашку, а самого изрубила в мелкие куски и приказала выбросить в чистом поле. А сама стала жить Сезмеем Гарынычем. Втрое суток лежало тело Ивана Купеческого сына, по полу разбросано. Уже вороны слетели клевать его. На тупору пролетали мимо орёл, сокол и воробей. Увидели мёртвого брата. бросился сокол вниз убил с налёту воронёнка и сказал старому ворону принеси скорее мёртвой и живой воды ворон полетел и принёс мёртвой и живой воды орёл сокол и воробей сложили тело Ивана купеческого сына сприснули сперва мёртвую водой, а потом живую. Иван купеческий сын и ожил, встал, поблагодарил их. Они дали ему золотой перстень. Только Иван купеческий сын надел перстень на руку, как тотчас обратился к конём. И побежал на двор зелёный прекрасный. Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня, поставить в конюшню и на другой день поутру отрубить ему голову. При Елене прекрасной была служанка. Жаль ей стало такого славного коня. Пошла в конюшню, сама горько плачет и приговаривает: Ах, бедный конь! Тебя завтра казнить будут. Провещал ей конь человеческим голосом: Приходи завтра к красной девице на место казни, и как брызнет кровь моя на землю, заступи её своей ножкой. После собери эту кровь вместе с землёю. И разбрасай кругом дворца. По утру повелика неказнить, отрубили ему голову, кровь брызнула. Красна девица заступила её своей ножкой, а после собрала вместе с землёю и разбросала кругом дворца. В тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья. Смейгарыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого. Служанка заплакала и пошла в сад в последний раз погулять, полюбоваться. Провисело здесь одно дерево, человеческим голосом. Послушай, краснодевица, как станут сать рубить, ты возьми одну щепочку и брось в озеро. Она так и сделала. Бросила щепочку в озеро. Щепочка обратилась в золотым селезнем и поплыла по воде. пришёл на то озеро змей горыныч вздумал поохотиться увидал золотого селезня дай думает живём поймаю снял с себя чудесную рубашку что Ивану купеческому сыну воробей подарил и бросился в озеро а селезень всё дальше дальше Завёл змея Горыныча в глупь, вспархнул и на берег. Обратился добрый молодеццем, надел рубашку и убил змея. После того пришёл Иван Купеческий сын во дворец, Елену прекрасную прогнал, а на её служанке женился. И стал с нею жить, поживать, добра наживать. Вот и закончилась ещё одна сказка. Повезло Ивану Купеческому сыну. Хорошо, что есть хорошие и честные люди.